Глава 24. Питер Джексон. Ричард, мой брат, всё, что я могу для тебя сделать, я сделаю. Можешь мне поверить, я не отступлю. Я всегда буду тем, кем ты воспитывал меня вместо отца. Я отдам тебе этот долг всем, что у меня есть. Прости, если этого окажется мало. Дом Джексона стоял на отшибе. Соседей, способных вмешаться и повлиять на события, у него не было. В доме, насколько я мог понять из пятичасового наблюдения, жил только он. Машина одна, никакого движения в окнах, не прикрытых ни занавесками, ни ставнями, ни жалюзи. Дом был у дороги, и изредка по ней проезжали машины. Свидетели мне не были нужны, поэтому я ждал темноты, чтобы прийти в ней и опустить ее на человека, забравшего у меня брата. Возраст Питера Джексона был примерно таким же, каким он был сейчас у Ричарда, может, на пару лет старше. Он жил всё это время в долг, и я взыщу с него за каждую секунду. Мне приходилось стрелять в людей. Это нелегко. Без профессиональной полицейской подготовки не думаю, что смог бы это сделать, даже защищая свою жизнь. Но тут другой случай. Я нажму на курок без раздумий. Наконец спустились сумерки. Машины включили фары, и теперь было видно издалека, проедет кто-то в скором времени мимо дома или нет. Пора было действовать. Я достал пистолет. Не штатный полицейский, чьи баллистические данные внесены в реестр, а другой, специально раздобытый для меня, Stanley Colt M1911, выйти по которому на меня было невозможно. Задняя дверь весь день была открыта, и на ночь Питер её тоже не запер. Судя по всему, она вела в заднюю комнату, откуда можно было пройти и в гостиную. Именно там Джексон уселся смотреть ящик. Я видел это по всполохам света, идущим от включенного экрана. Все будет просто. Я войду в дом, пройду через заднюю комнату, войду в гостиную и выстрелю подонку в голову, чтобы его мозги ни за что не собрали вместе и не вернули его нечаянно на этот свет. Не знаю как, но он почувствовал мое присутствие. Я стоял позади него, сидящего в кресле перед телевизором, с вытянутой в направлении его затылка рукой с пистолетом. Я подошёл неслышно. Джексон в это время жрал чипсы или что-то ещё такое же оглушительно хрустящее. Я сам из-за них не слышал ни собственных шагов, ни биения бешено колотящегося сердца. Тем не менее, внезапно он застыл, напряглись его плечи и затылок. Он перестал жевать, прислушиваясь. Кто здесь? – спросил он громко и повернулся. Я бы мог уже выстрелить, но промедлил и теперь, глядя в лицо убийцы своего брата, не смог удержаться от ответа. Призрак из твоего грязного прошлого, Питер. Пришел передать тебе привет от своего брата Ричарда. Джексон смотрелся в моё лицо и протянул: Ага. А три Ричарда Флина, да, точно. Вы похожие. Я сжал зубы так, что почувствовал, как крошатся пломбы. Что? Ему надоело платить, и он прислал своего брата застрелить меня. Неудивительно, в вашей семье ни один убийца. Я правильно понимаю? Закрой пасть. Вместо этого он рассмеялся. Давай, делай своё дело и будь проклят, так же как твой поганый Я не собирался позволять ему договаривать. Я вскинул руку с пистолетом и совершенно точно выстрелил бы, но вдруг услышал шум. Со стороны комнаты, отделённой от остального дома занавеской, раздалось что-то вроде невнятного бормотания. Затем там что-то уронили на пол. Я перевёл оружие на занавеску. Что там? То, что твой брат и его дружки сделали с моей жизнью, ответил Джексон. Желаешь посмотреть? Он отдёрнул занавеску, за которой, я думал, у него кухня или что-то такое. То, что я увидел там, заставило меня застыть столбом. От ужаса я буквально потерял дар речи. В горло подкатила тошнота, а сердце забилось так, словно пыталось любой ценой вырваться из грудной клетки. Вот моя жизнь, сказал Джексон, с тех пор, как я встретил твоего брата и его милых друзей. Передо мной была женщина-зомби. Она сидела в инвалидной коляске. Одного взгляда хватало, чтобы понять, что стадию пятой категории она прошла давно. Кожа и мышцы, лишь кое-где покрывали её покоречневевший череп. Волосы свисали отдельными прядями. Верхняя губа сгнила полностью, виднелись обнажённые под отвалившимися тканями кости рук, кистей и предплечий. Но самым страшным было то, что она держала в руках. Это был мёртвый младенец. З, младенец, если быть точным, я бы сказал, что он умер практически новорожденным. Ему, возможно, не было и месяца, и он был в не лучшем состоянии, чем его мать. Но также, как она, все еще был на этом свете. Он двигал тем, что осталось от его ручек и ножек, и слегка ворочал головой. Хозяин дома наслаждался моей растерянностью. Фиузи, моя жена, которую убил твой брат, с друзьями была на последнем месяце. Они умерли обе, и она и наша дочка, которой мы ещё не успели выбрать имя, всё спорили, Лиза или Бетси. И воскресли потом тоже обе. Дочку мне пришлось доставать скальпелем. Ты представляешь, что она пережила, когда поняла, что наш ребенок, ее ребенок, которому она уже купила первую малюсенького размера одежду, коляску, сделала ремонт в детской, что ее ребенок навсегда останется таким, никогда не вырастет? Она потеряла рассудок. Я думаю, и сейчас никто не знает, как быть с такими случаями, а уж тогда столько лет назад помочь ей было невозможно и ей подавно. Расскажи, что случилось, произнёс я голосом, которого никогда от себя не слышал. Мне будто камней набили в глотку. Ты сказал, что знаешь, осклабился Джексон. Я хочу услышать от тебя. О'кей, ответил он. Только пойдём обратно в комнату. Сьюзи не понимает, что происходит вокруг неё, но может начать волноваться из-за чего угодно для себя непривычного. Полуистлевшая женщина-зомби действительно проявляла некоторую нервозность. Она держала мертвого младенца так, будто опасалась, что я могу попробовать его отобрать. Джексон поднял с пола алюминиевую тарелку. Это она упала на пол. Все хорошо, милая. Он не причинит вреда ни тебе, ни Лизе. Мы вернулись в гостиную. Комноту со Сьюзен Питер Джексон закрыл как прежде за навеской. Он сел обратно в свое кресло, выключил телевизор и повернулся ко мне. Я все еще держал его на мушке. Я не видел, кто был за рулём, начал Джексон. Но я видел уезжающую машину, её номер и тут же описал её полиции. Твой брат сказал, что за рулём был не он, что его машину украли. Это подтвердил его друг и его подруга, а также заявление в полицию о бугоне. Я ничего не мог доказать. Почему же ты решил, что они лгут, раз не видел, кто был за рулём, спросил я, зная, что на самом деле он был прав. Потому что чуть позже ко мне домой пришли истребители, сказал он, издевательски разведя руки в стороны. И сказали, что если я не угомонюсь, они загонят мою жену обратно в могилу, как сделали это не раз с массой других мертвеков. Это не мог быть мой брат. Я не знаю, кто это был, не стал спорить Джексон. Их было двое, они были в масках, в куртках с эмблемами стражей жизни. Один из них занёс биту над кроватькой нашей дочери, а второй приставил пистолет к голове Сьюзи, и я сдался. Я отказался от мести, чтобы Сьюзи и Лиза могли продолжать жить, хотя бы так. А Ричард? Что, Ричард? Ты хочешь сказать, что не убивал его? Кого? Ричарда, моего брата. Джексон пару секунд усиленно соображал, потом его лицо озарила самая настоящая радость. Так что, он мёртв? Он засмеялся. Прекрасно. И давно я с трудом удержался, чтобы не врезать ему стволом по мордье. Джексон очень вовремя сбавил уровень восторга. Нет, я не убивал твоего брата. Я вообще не знал, что он мертв. И от кого же тогда все это время поступали деньги? Какие деньги? А на что, по твоему, я каждый год покупаю своим девочкам третью категорию? Да и вообще содержу этот дом. Он или его друзья действовали не только угрозами. Они платили мне. Вот что он имел в виду, когда сказал о Ричарде, что ему надоело платить. А как же фото? Что, фото? Не понял Джексон. Ты нашёл выпавший из машины фотоаппарат, распечатал с него фотографии и послал их моему брату и его другу с угрозами. Что? Он искренне не понимал. Нет такого не было. Я застыл в растерянности. Мысли носились в голове как шары в лототроне, налетая друг на друга с треском, сталкиваясь и тут же разлетаясь в разные стороны. Джексон смотрел на меня почти с участием. Все, что я сейчас понимаю, сказал он, хохотнув. Ты мало знал своего брата. Он был настоящим ублюдком.